ГЛАВА 19. КИЛЛ ОЛ. Вокруг Наташ я насчитал 10 замерзших фигур. Одни закрывались от чего-то, другие наоборот тянули вверх руки, словно моля о пощаде. Несколько человек в нелепых позах пытались, видимо, убежать, но не успели. Я злорадно улыбнулся, но особенно меня порадовала центральная группа товарищей. Трио, где за главную роль играл усатый Джон, будто кого-то ловили или пытались крутить, но так и остались памятниками самим себе. Я даже знал, кого они пытались заломать, чтобы сдать своим хозяевам на металлолом. Остается неясным только один вопрос – когда прибудут дополнительные силы? А то, что их вызвали, я не сомневался. Плохо было другое. Наташа пустая, это очевидно. Папаша Кэтс вообще не боец. У меня винтовка и две обоймы по 40 патронов. На этих недоумков, может, и хватит. Но как быть с остальными? Ладно, пора выручать. Я привычно насадил человека в районе груди в Нолдовском прицеле на перекрестье и нажал спусковой крючок. «Отлетел замечательно, а вот еще один с автоматом Калашникова. Нельзя же так размахивать оружием, вдруг выстрелит. Два, лежит, дрыгает ногами. А это уже тетка с дробовиком. Прощай, тетка, будешь теперь охотиться на единорогов». «Наташа!» Я привстал с крыши и помахал рукой. «Бегите сюда, я прикрою!» Чья-то пуля ужалила меня в плечо. «Ах, вот вы как!» Я перекатился по крыше за пустую бочку. И тут же по ней отбили дробь из чего-то крупнокалиберного. Бочка вмиг обзавелась дырами с два пальца. «Пулемет! Подонки! нарушаете Женевскую конвенцию!» Мне не давали высунуться, и я перекатился обратно. И на этот раз мне удалось засечь, откуда работает пулемет. «Нет, он не даст им подняться на крышу сарая». «Хорошо, уйдем по земле». Гнома не хватает, но я сам ему приказал сидеть в засаде. дядя! Я спрыгнул с крыши и оставил винтовку на земле. В моих руках появился нож. Мне предстояло преодолеть 50 метров до того места, где засел пулеметчик. Три секунды или две, не больше. Удар, голова еще не изменила свою позицию, но горло располосовано от уха до уха. Все, концерт окончен, или нет? Мне навстречу несется молодая девчонка, юркая и гибкая. В руках у нее трехгранный штык времен Первой мировой, выпад в мою сторону, причем в прыжке, и вытянутый вперед рукой с клинком. Чудом успеваю упасть на спину и провожаю ее ударом колена в живот. Девчонка в воздухе группируется, как кошка, и встает на ноги. Класс, вот бы мне так научиться. Она тоже клокстопер, вряд ли после белой. Это редкость несусветная, но хороша. Она выхватывает из-за пояса но широким лезвием в форме лепестка. Таким только убивать и начинает новую атаку. Торопится, вероятно, понимает, что если не успеет, то она покойница. Опять тычок штыком отбиваю рукой, ее лепесток принимаю на свой обсидиановый. Клинки искрятно держат. Она опять бьет штыком, но из невыгодного положения ухожу в сторону, но еле-еле в каких-то миллиметрах она по инерции проваливается вперед. Второй нож опущен к полу. «Извини, детка, ты была хороша». «Я бью на наотмашь снизу вверх, тело ее движется вперед, но уже без головы. Сколько же я с ней возился? Времени в обрез. Выхватываю маузер и уже не разбираясь, начинаю палить, как в фильме, лицо со шрамом. Бах, бах, бах! У них там все больше автоматы Томпсона. У нас были тоже такие скорострельные машинки, но с моей скоростью не сравнится». Десять патронов из маузера со стороны обычного обывателя вылетали одновременно, рассыпавшись волшебным образом каждый к своей мишени. На самом деле я даже целился, и последний выстрел пришелся в момент красного мигания. Последние десять секунд рядом уже никого. Я воспользовался ими, запрыгнув на здание бани, и дар кончился. В уши ворвались крики и стрельба, но велась она за забором. Единственный, кто там мог отстреливаться, был гном. «Наташа, бери у сарая винтовку и прорывайтесь к броневику!» Сам я был пуст и увидел на земле автомат. Спрыгнув к нему, я чуть не попал под очередного стрелка. На сей раз стреляли из женских землянок, но автомат я так и не смог взять и стал пятиться на выход. Стрельба за забором стихла, и я побежал к броневику. Выбежав за забор, я увидел драматичную картину. Около броневика лежал окровавленный гном, пытавшийся перетянуть бедро ремнем, а к нему, положив автомат на плечо, шел местный. Уж не знаю, как его назвать. Предатель, ренегат, скорее просто уже Мур. Наташа побежала за винтовкой и еще не появилась. Между Муром и гномом осталось 10 метров. Он стал наводить автомат на моего следопыта. «Мне не оставалось ничего другого, как кинуть в него серповидный нож жреца». Кинул его горизонтально поверхности, я не знаю, что произошло, но четко видел, как он летит мимо мужика. На последних же метрах его повело в сторону, и он закончил свой полет в шее Мура. Я где-то читал, что так кидали бумеранги, они за счет своей формы серпа летят по дуге. Сам того не зная, я кинул бумеранг, как заправский индеец, а вот и Наташа с профессором. Глаза у папаши Каца, как у паука, во все лицо, волосы стоят дыбом. «Вот так, старичок, это тебе не в знахарской сидеть, чьи распивать и щупать девок!» Кац больше не вылезет из броневика!» — сообщил мне знахарь, пробегая мимо. «Давно пора, забирайте гнома внутрь, а я зачищу этот гадюшник!» «Женя, один не смей, вместе! Их здесь как говна за баней!» — крикнула Наташа. «Ложись!» Это уже была истерика. Я обернулся, не понимая, зачем ложиться, для утех еще рано вроде, и увидел, как на посадку заходит Нолдовский самолет. А вот и старшие братья. Я уже стал забывать о них. С разбегу я оказался во враге, сбивая гнома и профессора, нависшего над ним. Все трое мы скатились на дно недоделанного рва. Джон, скорее всего, хотел здесь возвести замок и окружить его рвом с крокодилами. Наташа была уже здесь. Вовремя мы спрятались. По краю оврага полетели комья земли. Нолды стреляли по нам сверху, заходя на посадку. «Кац, тащи парня влево, ближе к броневику. Наташа, бегом отсюда на 10 метров!» Я откопал винтовку гнома и стер с нее землю, пропитанную кровью. Папаша Кац смог остановить парню кровь и теперь тащил его подальше отсюда. Но в деселе, самолет, покачнувшись на трех опорах, откинул пандус. Первым, кто из него вышел, это был шагающий танк. Здрасте. У нас тоже они были в багажнике, вот только прежде чем достать, их надо было проникнуть в броневик. А это было затруднительно, сказал бы даже, что невозможно. Оператор танка не настроен был с нами играть в догонялки и ходу зарядил ракетами по импровизированной траншее. За секунду до этого я упал плашмя на дно врага. Удар. Меня подбросил отрывая земли, и снова опустило, засыпав землей. Больше я ничего не слышал. Из ушей потекла кровь. Заебись. Привет перепонкам. И что самое хреновое сразу двум. Пару дней ничего не услышу. Пару дней? Ты проживи хотя бы пару минут, сказал я сам себе. Вспомнил, куда стреляли нолды по нашему экзоскелету. Я переключил винтовку в пулемет и вскинул его на бруствер. Стеряв глину с правого глаза, я прицелился. Суставы. Бух-бух-бух. Ага, попал. Танк пошатнулся, его молотилки выстрелили выше метра на два. Второе колено. Прицел-выстрел. Осечка? Что за нах? Патроны. «Ну, конечно же, по закону подлости кончилась обойма!» Куда ее выстрелил гном, так и ни в кого и не попав. Я посмотрел направо и увидел, как Наташа кидает свою запасную. «Спасибо!» Из самолета выходили нолды штук 10. Они уже не торопились, поняв, что стреляю только я. «Наверное, сейчас уже контейнеры готовят для органов. Хрен им! Я взорву себя! Граната! У меня же есть граната!» «Подожди хромать, милок. На, держи!» Замедлительно три. Бросок. Взрыв!» Нолды увидели, как танк клюнул носом вперед и застыл, уткнувшись землю башкой. Тут в игру включилась Наташа. Она стреляла из винтовки. Пока они поняли, откуда стреляют, она уложила еще двоих. И тут показались сразу три экзоскелета. «Все!» Немедленно они выстрелили ракетами, еще находясь на пандусе. Я не успел убрать пулемет с бруствера, и его разнесло в клочья. Что-то просвистело надо мной и чиркнуло по голове. Глаза мгновенно залило кровью, и я упал на землю. Больно не было, скорее всего, это шок. Я лежал не в силах подняться и ждал, когда над бруствером покажется шагающий танк. Перед тем, как попасть по мне, еще одна ракета угодила рядом с броневиком. Вряд ли она его пробила, но он подпрыгнул. Это я запомнил. Бедная Лиана умрет, так и не очнувшись. Лиана! Суки! У меня еще есть нож. Нет, даже ножа у меня нет, он застрял в муре где-то рядом. Но сейчас не до поисков. Наташа еще отстреливалась, когда я все-таки нашел себе силы и встал в полный рост. Прямо передо мной стоял очередной шагающий танк. Он уже раскручивал стволы, не решаясь бить ракетами с такого близкого расстояния. Я показал ему непристойный жест, хотя о каких пристойностях сейчас могла идти речь. И тут случилось чудо. Оно всегда ждет до последнего, чтобы ты как следует обосрался, а оно тут как тут. Не ждали? Не ждали, такого точно никто не ждал. Одна пулеметная турель и пушка синхронно развернулись в сторону самолета, а еще одна с пулеметами на шагающего танка. Броневик вздрогнул, раздался паровозный гудок, и самолет обзавелся отличной сквозной дырой в полметра диаметром и задымился. Одновременно с этим Нолдов на пандусе разметала, как котят. Стоящий напротив меня танк развалился на части, так и не успев выстрелить. Наш броневик будто взбесился. Турели изрыгали непрерывный огонь, разрывая экзоскелеты практически в упор. От пехотинцев остался только фарш, пандус напоминал филиал черкизовского мясокомбината. Самолет попытался поднять пандус и взлететь, но в итоге получил еще разок из пушки и заглох. Я немного пришел в себя и, поняв, что похороны откладываются, рванул к самолету. Броневик успокоился и пропустил меня, переводя пулеметы и пушку на недостроенный замок и выглядывающие из-за забора гнусные рожи муров. Пару минут работы, и логово этих недоносков занялось хорошим таким пожаром. Обыскав дохлых внешников на пандусе, я вбежал внутрь. В самолете пахло гарью и свежей кровью. Я примерно знал, где сидел пилот, и взятый на прокат винтовкой наделал свежих дырок в кабине. Этого мне показалось мало, и я катнул гранату, спрятавшись предварительно в открытую дверь соседнего отсека. Граната докатилась и вышибла дверь внутрь, расплющив дверь у сидевшего в кресле пилота. Из кабины повалил дым и огонь, а затем пена из автоматического пожаротушителя, или как там он у них назывался. Но пилоту было уже до фени. Я заглянул в кабину и видел под рукой обезглавленного Нолда пластиковые листы. Карты. О, это я хорошо зашел. В самолет забежала возбужденная Наташа. «Жень, ты видел?» «О боже, что с тобой?» Брови Наташи поползли вверх. А то, Лианка очнулась от взрыва, больше ничего в голову не приходит, гудит все и плывет перед глазами. «Точно она! Очень похожа на нее!» Она подошла ко мне и долго поцеловала в губы. Затем ударила кулачком мне в грудь, я читал по губам, ничего не слыша. «Не забывай меня!» «Тебя забудешь, пожалуй!» «Ты весь в крови, и тебе надо показаться Кацу!» По ее лицу я понял, что далеко не все так радужно. «У тебя голова пробита, иди!» «Пойду!» Пошевелил я губами и правда как-то не по себе, шатает, наверное, от потери крови. Наташа, поддерживая меня за руку, вывела из самолета. В проеме люка виднелась фигура моей жены с накинутым на плече пледом. «Правильно, она же лежала голой в коме, а одеваться времени не было!» «Вы чем это здесь занимаетесь, и почему меня не разбудили?» Лианка была как новенькая, но все такая же стервозная. «Шашлыки готовили, думали тебя позже разбудить!» — крикнула Наташа. «Вот, принимай шашлычника!» Лиана подбежала ко мне, плец с нее свалился на землю и стала меня ощупывать, совершенно не заботясь о своей ноготе. Гном все равно уже ничего не видел, Кац велел ему спать. Самому профессору все эти шашни были уже давно неинтересны. Наташа подобрала плед и накинула на плечи Лианы. Мне почему-то с каждой минутой становилось хуже. Я виновато улыбнулся, и ноги стали ватными. «А ну-ка, дамочки, в стогану. Идите лучше поймайте кого-нибудь для допроса. Кац пока займется пациентом». Лиана юркнула в броневик и уже через минуту стояла, одетая с автоматом в руках. Вместе с Наташей они зашли в замок. Пожар ускорил разморозку фигур на центральной площади, и они уже были в сознании. Над лагерем стоял нечеловеческий вой. В результате перестрелки все новоявленные муры были убиты или сожжены. Землянки или взорваны прямым попаданием из пушки или завалены землей, но девушкам все же удалось откопать одну женщину. Грязную, со сломанной рукой и всю всадинах. Подталкивая стволами, они отвели к броневику. «Кац пьеду, пьеду ждал, надо было ехать, не останавливаясь». Папаша Кац был просто волшебником, ко мне вернулся слух, а теперь он копошился у меня на затылке. Врать только не надо, ничего ты не говорил и не предупреждал. «Ну, значит, хотя еду едить, но ты мне не дал». Я хотел было возразить, но просто захлопнул рот, не найдя что ответить на такую наглость. «Ладно, пусть дальше чинит, потом разберемся». «У тебя скальпированная рана черепа, дружок. Еще немного, из твоих мозгов сняли бы стружку. Сегодня тебе надо посидеть дома». «Нам всем надо посидеть дома», — я кивнул по инерции. «Не дергайся, лесник. Я все же тебя опегиваю. А вот и девки кого-то тащат. Ну, я тебе доложу, и амазонки у нас, лесник. В избу войдут, и слона на скаку остановят. Ух!» «Вот, осталась одна». Лиана ткнула стволом в плечо плену, опуская ее на колени. «Больше никого не обнаружили, лесник? Может, кто избежал? Рассказывай, куда караван пропал». «Убили их всех», — пробурчала она. «Это мы уже поняли. Кто, когда, зачем? Или желаешь помучиться перед тем, как расскажешь? Слышишь, твои орут». «Не надо, мы ушли из центра, потому что там не было перспектив. И вы их нашли». Лиана громко рассмеялась. «На свою худую жопу! Говори, куда караван дели!» «Я и говорю!» Женщина баюкала свою сломанную руку. Кац отвлекся от меня и положил ей ладонь на голову, снимая боль. Тетка благодарно кивнула. «Мы прошли несколько кластеров спокойно, когда над нами пролетели большие корабли нолдов по направлению в центр. Многие хотели вернуться назад, понимая, что на центр будет нападение и помочь». «Пока мы вот так вот спорили с пеной на губах, над нами зависли несколько малых самолетов. Вот как эти!» Она кивнула на почерневший шаттл Нолдов. «Дождались!» — кивнула Наташа. «Они залили нас сверху какой-то зеленой гадостью. Почти весь караван перестал существовать, а возвращение речи уже не шло, и когда мы выбрались на этот стаб, нас уже ждали Нолды. От нескольких тысяч человек осталось чуть больше ста, а теперь и вообще никого». «Почему нолды не добили вас?» — спросил я, потихоньку приходя в себя. «Они предложили нам жизнь в обмен на то, что мы будем изображать подставных на дороге, кормя байками. Всех людей мы должны были хватать и держать до прибытия нолдов». «И многих вы уже схватили?» «Вы первые и последние». «Неужели из острова никто не заметил вас? Мы видели недавние следы техники на дороге», — сказал я. «Нолды наказали нам сидеть тихо». «Пока тихо, но в скором времени обещали подкинуть оружие и бронетехнику. А тут вы еще до кучи, одно к одному. Джон сразу загорелся кинуть вас». Она стерла с лица грязь здоровой рукой. «Слышишь его тонкий голосок?» – спросила ее Наташа. «Это твой Джон там голосит на площади. Еще часа два будет исполнять вместе со своими друзьями». «А ты? Что бы ты сделала сама, когда еле выбралась из-под ядовитой бомбежки и тут же вляпалась в нолдов?» Уже не надеясь на помилование, спросила Наташу женщина. «Мы не муры и никого не убили. И шли мы из центра в остров, а не в разбойники записываться. У меня муж на моих глазах растворился там на дороге. Давай добивай, мне все равно хана». «Что делаем?» Лиана посмотрела на меня в ожидающе. Я увидел в ее руках нож и покачал головой. «Не надо, пусть в острове решают, что с ней делать, она же туда шла».